9. Сергей выехал нас проводить. По пандусу в кресле он спускался легко, но на всякий случай за ним уже привычно шел Вадим. Сергей ничего не сказал на дорожку. Ну и ничего страшного. В конце концов, ненадолго, до обеда только пропадаем. Хотя мне очень хотелось, чтобы он не просто улыбался нам с Андреем. И еще подумалось, что он мог бы устроиться на заднем сиденье и поехать с нами. Потом вспомнилось, что я собираюсь бегать по всему рынку вместе с Аней. Я вздохнула. А, оглянувшись, в последний раз заметила, что его улыбка медленно растаяла в глубокую задумчивость. Сначала я села рядом с Андреем, но когда к нам вышла Аня, Мы обе устроились на заднем сиденье. Она вышла к нам одетая простенько. Джинсы, укороченные под колено, вязаная мной блузка, которой я в очередной раз удивилась. Это я вязала? Летние шлепки-босоножки. Глядя на нее, я сразу сообразила, что мне очень хочется ею похвастаться перед Андреем. Вон какая у меня сестренка. Прелесть. Но помня о кольце, которое сейчас почему-то отсутствовало у него на пальце, я промолчала. Мне очень хотелось рассказать Ане обо всем сразу. О сестре хотелось порасспрашивать, но Андрей был слишком близко, и разговаривать даже шепотом было нелегко, поэтому мы легкомысленно перебрасывались всякими пустяковыми репликами, тем более вскоре оказались у рынка. Андрей вышел из машины, дождался, пока выйдем мы, решительно сказал «Так, дамы, сейчас я отведу вас в один уютный кафетерий, где вы поговорите обо всем, о чем хочется, а потом погуляем везде, где вам захочется. Получаса вам хватит?» а, -а, -а «Хватит», запнувшись от его неожиданного предложения, подтвердила я. И он провел нас в тот самый кафетерий. Рынок вообще-то я неплохо знаю, все-таки частенько бегала сюда, за продуктами, а уж за яблоками почти каждый день. Но конкретно этот маленький кафетерий оказался для меня неожиданностью. Нет, основное кафе-кондитерскую, от которого оказался этот маленький, но и впрямь уютный филиал, я прекрасно знаю. Там пекли и пекут замечательные пирожные, ко всему прочему самые дешевые по городу. Но вот этот кафетерий, в общем, мы с Аней облюбовали дальний столик. К нам прибежала девушка с раздачи и сказала, что обслужит нас сама, благо посетителей пока нет. Мы и назаказывали. Андрей глянул на стол, ухмыльнулся довольно и ушел. Ну, рассказывай. Ань, мы сегодня такой кутеж устроим, мне аванс дали, ты не представляешь, какой. Обалдеть, я такого даже не представляла. Я начала рассказывать с самого начала, правда сумбурно и вперемешку, про пандус, про полдник на свежем воздухе, про Вадима, про кроссовки. Потом мы обсудили мой материнский инстинкт, причем мне показалось, что Аня смотрит как-то недоверчиво на это дело. Я бы поверила, если бы ты сказала, что тебе его жаль, но ты о нем говоришь как-то так, что сразу ясно, это не инстинкт. А если и он, то совсем другой. Какой еще инстинкт может быть по отношению к больному человеку? Мне его очень жаль. Вот это точно есть. Пожалуй, я плечами и взяла салфетку вытереть пальцы. Поморщилась вдруг от сильного запаха давно не меняемой воды в вазе с цветами. Фу, что это за гнилью пахнуло Или плесенью? И замерла, глядя на вход в кафетерий. Аня сидела боком, поэтому не сразу увидела, куда я смотрю. А я не сообразила сразу отвести глаза, хотя это тоже не помогло бы. В дверном проеме стоял Веня, ее бывший. Сестра мгновенно посерела от ужаса и неловко поставила на стол остатки пирожного. сутулилась будто надеялась, что он не заметит ее, хотя он смотрел уже в упор. Настороженная я смотрела на Виньку и в который раз размышляла, как может странно разниться внешность человека и его нутро. Вот стоит парень, симпатичный. Девушка с раздачи сразу улыбнулась ему. Не профессионально, а заинтересованно, лично, хотя он ни разу не посмотрел в ее сторону. Лицо не то что красивое, но очень притягательное. Тонкое, глазастая, красивый рот, разве что слишком красный и выпеченный. Но ведь это слишком, наверное, от того, что я знаю, какой человек кроется за этой внешностью». Он, наконец, зашевелился. Кривая насмешка тронула его губы. Он шагнул в кафетерий, и Аня совсем сжалась. Я же сразу настроилась по-боевому. Крепко вцепилась в чашку с недопитым кофе. Плеснула. Плесну, если что. И в лицо не постесняюсь. «Ну что?» «Хорошо сидим!» Девушка со стойки аж отпрянула к витрине за спиной. Аня побледнела, не в силах выговорить ни слова, поэтому я для начала попыталась успокоить его. «Веня, мы не хотим ругаться, поэтому он легко перебил меня, зная, что я не выношу матершины». Пристально смотря в глаза Ани, он выговаривал страшные слова с таким смаком, Что я буквально видела, как они бьют в лицо сестры. Вонь гниющих стеблей усилилась. Все, терпение закончилось. Человека не исправить. Я выскочила из-за стола, сама с ужасом думая о том, что не умею закрывать скандалы. А надо бы научиться. Но в этот момент в дверном проеме показалась высокая широкоплечья фигура. Андрей мельком оглядел происходящее. Мельком прислушался к потоку грязи и совершенно спокойно протянул руку взять веньку за шкиряк. Мне даже показалось, что ноги парня оторвались от пола. Андрей все-таки выше него почти на голову. Секунды. В кафетерии никого из них. Я подвинула свой стул к стулу Ани, обняла ее, прислонив к себе дрожащую. «Ну, ну, успокойся. Все, все нормально». Андрей разберется с ним, и Венька больше не будет приставать. В последнем «разберется» я почему-то была уверена на все сто. «Анечка, одуванчик мой маленький, ну перестань, не плачь!» К тому времени, как Аня успокоилась и смогла отпить новый кофе, принесенный девушкой-подавальщицей, очень сочувственно глядящей на нас, особенно на сестру, снова появился Андрей. Он присел за стол и попросил чашку кофе и ватрушку. «Вы знаете», – тихо сказал он, – «здесь очень вкусные ватрушки. Не пробовали?» Аня вздохнула и улыбнулась ему. А секунды спустя пространство в кафетерии наполнилось густым запахом малиновых роз. Мне даже показалось, девушка-подавальщица почувствовала этот аромат. Плаксиво опущенные уголки губ, которые она от сочувствия не могла поправить, Сами легко приподнялись, пока она посматривала на Андрея и Аню. Меня тоже отпустило. Мне так нравилось смотреть на этих двоих, хотя и скреб в душе червячок. Он женатый. Я, наверное, слишком в этом отношении старомодная. Зато потом мы прошлись по всем вещевым галереям рынка, по всем отдельным магазинчикам. Вот ведь, а! Они как будто сговорились, я имею в виду Аню и Андрея. Они заставляли меня надевать и примерять столько одежки. Они заставляли меня не проходить мимо такого количества бутиков. Я под конец валилась с ног, хотя гуляли мы всего час, не больше. А мне показалось с утра до вечера. Наконец я рассердилась. Вы что, хотите, чтобы я прямо сейчас накупила все сразу? Так не бывает. И вообще мне хочется только обувку. Хочется спортивные штаны и кроссовки, пару-тройку футболок, а вы тащите меня в этот чуть ли не элитный бутик. Зачем? Девушка, сюда тащит если нужно купить неплохое вечернее платье для небольшой вечеринки в узком кругу», — хладнокровно сказала продавщица бутика. а «Бутик у нас не совсем элитный, но для вас я могу присмотреть очень неплохое маленькое платье. Вот, пожалуйста». «Единственное в своем роде, потому что темно-зеленого для многих проблемного цвета». «Но вам, мне думается, явно подойдет этот цвет». «Иди и надень», – велела сестра. «Зачем? Нет, вы объясните, зачем?» «Потому что маленькое платье, как и прямая черная юбка, должны быть в гардеробе любой уважающей себя девушки». Все тем же железным тоном объявила продавщица. Юбку тоже возьмите примерить. Хватит упираться, добавила сестра. андрей уже пора возвращаться, а еще меня домой надо забросить. Ну ничего себе, снова возмутилась я, правда про себя. Аня уже все знает про Андрея, когда это он сообщил ей, что ему пора возвращаться. Недовольно ворча, я скрылась за ширмой, и повозилась, надевая платье, заранее настроившись, что оно будет обтягивать меня там, где не надо, и мешком висеть там, где надо бы обтянуть. Оп! Я заглянула в узкое длинное зеркало. Слегка озадаченная девица, которая недоверчиво выглядывала из него, неплохо выглядела в этом платье. «Мне кажется, нравится». Я снова... Пообдергивала платье там, где оно вроде должно быть топорщиться, но не топорщилось И снова прикусив губу, посмотрела в зеркало. И вдруг странное чувство затопило меня теплой волной. Мне хочется, чтобы меня в этом платье увидел Сергей. Мне хочется красивой музыки и танцевать с Сергеем под эту музыку, чтобы его ладонь держала меня за спину, а вторая была бы, В моей ладони. Нет, наоборот, это моя ладонь в его. Я невольно прогнулась в спине, невольно подняла руку и на коже своей ладони почувствовала тепло его прикосновения. Ой, босиком! Что-то необычное заставило меня съежиться. Нет, это не мое. Не я должна показываться ему в этом платье. Перед ним должна появиться девушка, умеющая естественно держаться в таком платье, И в сказочных туфельках на каблучке. Красивая, легкая, прелестная. Достойная всех эпитетов, которыми снабжают, ну, принцесс, например. Глаза потеплели от подступивших слез. Заморгала. Но не я. Ладно, не мое так не мое. Я некрасивая, старшая, и у меня нет способности полюбить. Не надо забывать об этом, и тогда жизнь будет казаться легче. Я стянула с себя. Платье переоделось снова в джинсы и футболку, сунула ноги в босонушки и вышла, неся платье на вешалке. Сама повесила его на место и быстро зашагала мимо покачавшей головой продавщицы, почти не оглянувшись, бросив только. Пошли за кроссовками. Оба не сказали ни слова. Пошли следом. В обувных рядах мы купили три пары кроссовок, мне и две пары для Ани. Потом снова пошли в галереи, взяли джинсы на смену, халат давно хотела, не в чем выходить после ванной комнаты. Мягкие шлепки, бегать по дому, если вдруг дождливая погода, еще кучу мелочей. Настроение вскоре снова пришло в норму, и я уже хихикала, когда Аня и Андрей выглядывали что-то необычное и со смехом предлагали купить. А вдруг понадобится жуткий толстый халат с капюшоном, например? Тоже на после ванной Какие-то страшные тапки с жуткими зайчьими мордами. Ненадолго застряли у книжных прилавков, потом у констоварных. Вот уж где чего набрала с превеликим удовольствием. Люблю всякие блокнотики. По дороге из скрытого рынка остановились у газетного прилавка, где я с огромным чувством невиноватости, а обычно наоборот всегда бывала, набрала журналов для вязания. Вот теперь я прочувствовала, что устроила кутёж. А потом был магазинчик, куда мы Андрея не пустили, чтобы не стесняться. Да он и сам не пошёл, понимающий. И вот уж где оторвались на всю катушку, разглядывая бельё и с восторгом покупая всё, что нужно из деликатной мелочи. Потом Андрей глянул на часы и заторопился. Правда, усадив нас в машине, он снова вытащил список покупок, И огорченно сказал тогда мы сидим и ждем меня стаху забыл взять консервов я быстро никуда не уходить какое уходить мы тут же вытащили из больших пакетов хрустящие сверточки и принялись шепотом обсуждать их восторгаясь приобретенным правда мне показалось что простаха андрей это так сказал потому как вернувшись он одарил нас мороженым Наверное, захотелось угостить нас. Правда, и пакет у него, который он сунул в багажник, довольно пухлый и тяжелый был. Я вспомнила холодильник, из которого раз вытащила банки с кошачьей едой. Да, они такие тяжелые должны быть. А пухлое это, наверное, сухой корм. Уж кошачий туалет Стаху точно не нужен. И я про себя улыбнулась, представив. Стах повозился в кошачьем туалете, после чего... Со спокойной совестью пошел гулять на природу. Перед тем, как к сестре выйти, я незаметно сунула в ее пакет с покупками несколько банкнот. Сунула так, что она должна обнаружить их только когда встряхнет пакет. На самое донышко. Был год, когда я полностью просидела на ее шее, и она ни слова не сказала. Нет, я, конечно, вязала и ей, и на заказ, но что это деньги от вязания, когда вяжешь непрофессионально слишком долго. А если сейчас есть возможность, да еще перед выходом из отпуска, я думала, как она найдет эти деньги, как будет сердиться, что я швыряюсь деньгами, а сама счастливая пойдет и купит не только то, на что смотрела в бутиках, но и вообще спокойно прогуляется по любимым магазинам, не ограничивая себя. И это в конце отпуска. Подумала и улыбнулась. Здорово, мне нравится. Может, Сергей прав насчет богатства? Андрей развернул машину в конце дороги перед домом и выехал на оживленную, ближе к обеду, трассу. Я теперь сидела рядом с ним. «Они очень нуждаются в деньгах?» Вдруг спросил Андрей. «Не поняла?» – удивилась я. «Я видел, как ты положила деньги ей в сумку». «Ага, ты знаешь, что я безработная?» «Знаю». Ну вот, представь, что мы последний месяц жили на ее отпускные. Так почему бы не положить? Я теперь богатая. Засмеялась я, вспоминая, сколько у меня осталось и невольно качая головой. Тем более она скоро выходит из отпуска. Поэтому ты не хотела покупать платье? Не хватило бы на сестру? Нет, что ты. они здесь ни при чем. Просто смысла в нем, в этом платье. Никуда не выйдешь в нем. Зачем лишняя вещь в гардеробе? Я привыкла, что все вещи должны быть востребованы, а не пылиться где-то на вешалке. Такая практичная, да? Смеясь, поддел он меня. Ага. Время от времени. Мы въехали в усадьбу Сергея, и я принялась таращиться на крыльцо дома, ожидая почему-то, что он нас встретит. А когда поймала себя на конкретной мысли, он и ждет, улыбнулась. С чего бы ему ждать нас? Мы всего лишь съездили за покупками. Сидит, наверное, за компьютером. Работает. У крыльца Андрей сначала забрал мои пакеты и сумки и помог перенести в комнату. И только после этого занялся своим грузом. Благодарное я предложила. Андрей, ты, наверное, с обедом не успеваешь. Давай я тебе на кухне помогу. Да, там помогать нечего. Я все с утра приготовил. Осталось только положить в кастрюлю и варить. Так что займись лучше своими покупками. Журналы, например, посмотри. Улыбнулся он. Он сколько накупила. Неужели все это свяжешь? Все не все, но посмотреть хочется. Заявила я и побыстрее смылась в комнату. Андрей прав. Журналов я еще не смотрела. А из них самих вряд ли что свяжу. Обычно беру из журнала только идеи. Вязку какую-нибудь. А иной раз и вообще ничего не беру. «Вдохновлюсь и придумаю свой эксклюзив». И все опять покатилось по накатанной. Обед – тихий час. Я играла со Астахом, потом бегали с Вадимом и Регги, возмещая утренний час ходьбы вместо бега. Сергей был какой-то очень сильно спокойный все то время, когда я его видела. Даже не то, что спокойный, ледяной. Смотрел на всех свысока, чему я очень удивлялась таким высокомерным я его еще никогда не видела чего это с ним со мной обращался так будто вообще не понимал, откуда я здесь и только на вечерней перевязке я поняла причину вскрылась кожа на всех темных пятнах снизу от стопы до колена теперь болела не только пятка потому что приходилось убирать гниль действуя марлечками смоченными в перекиси водорода я снимала страшную грязь очень осторожно, но знала, что даже слегка прижимая марлечки, чтобы собрать гниль, я причиняю Сергею боль. «Все, теперь только мясо. Утром, в обед и вечером», сказала я, предельно бережно, замотав ему ноги в мешки и опустив штаны. «А если не хочется?», ровно спросил Сергей. «Через не хочу, придется». Если будешь есть мясо, при твоей силе воли гангрена начнет заживать очень быстро. Считаешь, у меня сильная воля? Я не считаю, вижу. Есть еще одно. Тебе надо начать принимать обезболивающее. Нет. Чтобы спать, я сплю с твоего хмеля. С сегодняшнего дня этого слишком мало. Нет, этого хватит. Сергей! Начала я и замолкла, взглянув в ледяные зеленые глаза. Все еще, сидя перед ним на коленях, я собрала перевязочный материал и снова посмотрела на его ноги. кошмар Кошмара гноящихся язв не видно, но и трав перед глазами не возникает. Нет такой травы, что могла бы притупить ему боль. Если только не снотворная, но и тогда сон не будет нормальным сном, скорее бредом, пронизанным болью. Я подняла глаза. Тяжелое от напряжения лицо, глаза закрыты, кисть одной руки свесилась с подлокотника. Забыв, что мои руки воняют лекарством, я осторожно погладила его руку. Сергей открыл глаза. «Мне очень хочется помочь», – тихо сказала я. «Правда». Он не ответил, только кивнул и поехал к компьютеру. На ужин я все-таки решилась приготовить чай из ромашки. Единственное, что бледно промелькнуло перед глазами, пока думала о Сергее. Очень боялась, что откажется. И на сердце отлегло. Молча выпил, хотя сразу сообразил, что чай необычный. Вообще в доме сразу почувствовалось напряжение, будто здание оплела металлическая паутина, которая постепенно сжималась. Андрей быстро подавал блюдо, почти не говорил. Разве что когда обращался ко мне или к Вадиму, и то очень коротко. Перед сном я еще некоторое время читала, но сквозь чтение все думала, каково Сергею с той болью, которую он испытывает. Отложила книгу. Прогулка и громадные впечатления дня, оказывается, здорово утомляют. Укрывшись так, чтобы было закрыто ухо, я провалилась в сон, но спалось недолго. Что-то зашуршало передо мной, очень мягко, но настойчиво. Вылезая из глубокого сна, я даже не испугалась, когда поняла, что кусочек одеяла перед моим носом дергается. «Стах?» – шепотом спросила я, вытащив нос из-под одеяла. Недовольно мявкнув, Стах, стоящий у кровати на задних лапах, снова подергал пододеяльник. Я вздохнула и села на кровати. Кажется, кот не хотел вылезать из комнаты в открытую форточку, и требовала открыть ему дверь. Ничего не понимаю. Поднялась, подошла к двери. Луна светила в окно достаточно ярко, чтобы разглядеть многое в комнате. Но не ее свет стал причиной тому, что я увидела на полу. Мелкая трава, привычная глазу возле любой тропки. Длинные резные лапки, ярко-желтые цветы. Мгновенно появилась вокруг моих ног и будто шмыгнула под дверь. Прекрасно осознавая, что гусиные лапки появились не просто так, я накинула на ночное платье халат и, затягивая его завязки, вышла в холл. Так называли парни эту большую комнату первого этажа, пропустив вперед кота, а тот вышел из комнаты и сразу встал в стороне. Здесь тоже было светло от луны, заглядывающей во все окна, но и сейчас я не нуждалась в свете. Видела все – белый волк, Поскуливая, ковылял к лестнице И тащил по полу за собой капкан.